Из записок Андрея Новикова «Жизнь, оказывается, гораздо более приятная штука, чем я считал до последнего времени. Чтобы это понять, потребовалось всего-то провести четыре месяца в сталинском обличии Может быть, когда-нибудь я сумею описать все, что я там понял и почувствовал, но не сейчас. Слишком все близко». И неясно. Иосиф Виссарионович, он-то в доступной мне части своего сознания, отнюдь не держал объективную картину своей деятельности. Даже напротив, каждый поступок, каждое преступление, а по сути, вся его жизнь, сплошная цепь преступлений против чего угодно, против чести, совести, человечности, истории, научного социализма, Он так мотивировал и трактовал, что выходило совсем наоборот. Удивляюсь, как я вообще сохранил здравый рассудок под постоянным давлением его личности и психики. Одно это, с моей стороны, уже подвиг, выражаясь безложной скромности. И еще вот деталь. Сейчас, когда я пишу, мне очень трудно заставить себя верить, что все так и было... На самом деле, а если даже и было, то именно так, как вспоминается. Придется серьезно поработать, чтобы хоть как-то добраться до истины и написать. Правда, не знаю, кому моя писанина пригодится. Даже в виде фантастического романа такого не издашь. В обозримом, сопоставимом с временем моей жизни, будущем. Но зато... Каким восхитительным было чувство возвращения к нормальной жизни. Легкость в теле и в мыслях необычайная. И свобода. Вернее, освобожденность. Не знаю, какому нормальному человеку может доставлять удовольствие хоть малейшая власть. Самое же главное, я вновь ощутил свой рост. 185 после сталинских полутора метров — непередаваемо, будто отросли ампутированные по колено ноги. Однако речь сейчас пойдет не об этом. Мы, наконец, собрались вместе, живые и здоровые, что, по меньшей мере, удивительно. Сашку тоже вылечили в одночасье. Да у него всего-то и оказался перелом позвоночника и разрыв почки. Сущий пустяк для форзелевской медицины. Забавным оказалось то, что, собравшись вместе, мы никак не могли разобраться, кто сколько прожил локального времени. Пришлось обратиться за помощью к Антону. Он рассчитал и каждому выдал карточки вроде тех, что используется для учета суммарных доз радиации. Вообще... Первые дни после победы протекали во взвинченной эйфорической атмосфере. Как и следует быть, на той и победа. Даже погоду нам Антон обеспечил поштучно. А может и само так получилось. Я, по рассказам Воронцова, воображал, что тут все время туман и дожди. Но к нашему возвращению наступила настоящая карминно-золотая осень. Мягкое синева море и небо, густая зелень можжевельника, красные листья канадских кленов, все оттенки желтого цвета дубовых рощ и вересковых полей. Сказка. Мы с Ириной впервые вышли за ограду замка на второй день после моего с Алексеем возвращения. Медленно пошли к ближним холмам. Наконец-то она стала по-настоящему спокойна. Я не помнил ее такой с самого 75-го года. Года нашего знакомства. Все, наконец, решилось. Исчезла мучительная раздвоенность. Теперь она только землянка. Никаких пришельцев больше не было в нынешней реальности. Живи и радуйся. Она даже помолодела, как мне показалось. Но уже через полчаса я ощутил в ее отношении ко мне тщательно скрываемый холодок. И не стал делать вид, что этого не замечаю. Что, Ирок, начинаем пятый круг? Ты о чем? Вроде бы удивилась она. Разве не ясно? Четыре варианта отношений мы пережили. 75-й, 76-й, потом лето 80 прошлые зима-лето. От пропажи Берестина до ухода на Волгаллу сама Волгалла, и вот теперь. Помнишь, что ты мне пообещала? Я помню. А ты? Ты хорошо помнишь? Безусловно. Супостата мы одолеем, главное условие выполнено. Я от своего предложения не отказываюсь, кольца и шампанское за мной. Осталось решить насчет платья и фаты».